Иоанн, двадцать второй, держал всех в ежовых рукавицах. Этот маленький старичок был поистине великим владыкой церкви. Он занимался всем, решал все вопросы.